Глава седьмая «Любомил, может, отойдёшь, а?» Обратился к Голицыной, приоткрыв один глаз. «Нет, ну должен же быть предел наглости. Сами меня вытащили на пляж, но то одна, то другая обязательно загородит солнце». «Бесит. Дело происходит в поместье, теперь моем. на берегу Средиземного моря. В том, что получено за победу в конкурсе на отечественный антивирусник. Времени с тех событий прошло уже несколько больше полугода». «В общем, сейчас лето, жарище, а этим... хоть бы хны. Один я страдаю. Ситуация, в принципе, сюрреалистичная. Пляж, забитый загорелыми красотками, и среди них единственный представитель мужской половины. Не сказать, чтобы прям уж человечество. И тот бледный, как поганка». «Ты можешь хоть здесь расслабиться, а не квасить недовольную мину? Вот так бы сразу!» Ответила она на мою реплику. «Ага, попробовал бы удержать морду лица». Объевшегося лимонов любителя пирожных в ее -то присутствии. Все дело в том, что стояла она голой. Да тут они все такие, кроме Насти и Дюньё. Эти в закрытых купальниках, а вот Галицина при любом удобном случае обнажается. Со слов Хаюги, ей просто нравится моя реакция на нее. Жесть в том, что с обеих сторон нет никакого сексуального подтекста. Я для нее вообще не объект, а для меня совершенство женского тела в ее случае перешло некий рубеж после которого оно воспринимается как произведение искусства, а не человек. Вот и сейчас рефлекторно открыл второй глаз и буквально наслаждался, в прямом смысле, до боли, открывшимся видом. Когда смотрю на нее в таком образе, чувствую себя немного мазохистом, но закрыть глаза не могу. «Будто кто-то за меня хоть что-то сделает», — возмутился в ответ на ее заявление. «Это троица, Воротынская, Голицына и Иванова, постоянно таскаются сюда». «Если кто не понял, что за Иванова такая, то радостно сообщаю, речь идёт про Нику. Нет, это не псевдоним. Не ещё какая бяка, а самое что ни на есть императорская фамилия. Сам офигел, когда узнал сей факт. Да, здесь Рюриковичи не в фаворе. Пошла она от Ивана Михайловича. Семейного поименования вообще не носившего. Вот не было у него его. Как-то обходился титулом «Великий князь Тверской». Это уже когда царём стал, правда, под другим именем. Решил как-то увековечить, даденное родителями. Факт, от кого именно она пошла, общеизвестный, а вот почему совсем нет. Правда, к нему никто так не обращается. Но вот дочурки цесаревны Ивановы. И никто на этот счет не парится. Вот такой вот выверт истории. Возвращаясь к этой троице. Я теперь совершенно официально протеже деда. Кем он мне приходится, тоже немногие знают. Во всяком случае, не они. Так вот. Ведут дамы себя прямо как угнетенные, бесчеловечным сатрапом Захаровым. Причем пытаются где только можно подчеркнуть такое видение событий. Слава богу, продемонстрировать подобное почти негде. Все просто. Помолвка прошла в режиме секретности. Но это же наша страна. Здесь все секрет, но ничего не тайно. Во всяком случае, со стороны заинтересованных лиц. Как заверила меня Настя, не так их и много. И я ей верю. Однако её слова никак не коррелируют с тем количеством разведывательных спутников и беспилотников, постоянно висящих над нами. Но, как оказалось, всё это по-родственному любя. Остальные просто за компанию. А чего это тут такое интересное завелось, раз столько народу собралось? Короче, Туманный флот не зря по самые брови накачан системами РЭП. В данном случае олицетворяющие его девушки. Самому даже интересно, как это место выглядит через объективы разведывательных аппаратов. «Но точно не как лежбище красоток, это факт». «Будь проще, мир без тебя не остановится», — мягко ответила Голицына на мою реплику. В ответ я только горько хмыкнул. Она была совершенно не в курсе моих способностей. Реальных, а не приписываемых. И, естественно, не понимала, как сильно ошибалась. Но они мной легко программировались, и их системам придавалась почти любая форма и свойства. Однако никто больше ничего подобного совершить не мог. Помните мои проблемы с пониманием работы Дара Электро у Микота? О, самое оно. Никто физически понять не может, как я это делаю. Ладно, у меня хоть возможность видеть процессы была, а здесь нужен другой Эспер, расшифровщик моих манипуляций. Или мне самому необходимо наращивать уровень. А сам научусь понимать смысл своих действий. Однако и это проблематично, поскольку чем только не занимаюсь, кроме собственного развития. Обидно, между прочим. Смотреть на тех же МИСАК и их успехи, а самому не продвинуться в самосовершенствовании ни на грош. — Настя, ты что творишь? — прохрипел, когда наконец смог вздохнуть. — Тут, понимаешь, наслаждаешься женским совершенством, а тебе с разбегу плюхаются задницы прямо на живот. От одной неожиданности заикой можно стать. А тут удар почище, чем от подкалиберного снаряда из обедненного урана, и ни черта я не расслабился. Рядом с Захаровой это априори невозможно. Никакие способности и даже подключение к сети МИСАК. И тактической сети Туманного Флота не помогают выявить этого диверсанта. Приходится быть все время на чеку. Надежда только на себя. Но и это мало помогает. Реальные техника и способности пасуют против волшебницы шестого уровня. А вы что думаете, я здесь мух ловил? Да чтоб вас обеих! Выдавил из себя. Когда Настин маневр повторила и дюньё. Эту банду лишь смех разобрал. Доспелись они ещё в Японии, а пожинаю плоды я и сейчас. Тогда было ещё ладно, десерт тырили, а сейчас вон чего вытворяют. Мисака-младшая ничуть не лучше своей напарницы. Это официально она электро второго уровня. А с учётом того, что Эна включена теперь постоянно, теоретически она тоже шестого уровня. И возможно даже седьмого. Кстати, Дюнье также научилась телепортироваться. Ничего хорошего от общения с Настей не ожидалось. Да, зависть мучает. «Чтобы мне такое провернуть, нужно развить мой побочный дар так, что к тому времени даже не уверен, а надо оно мне будет». «Ты бы пересмотрел свой взгляд на Голицыну?» – обратилась ко мне, отсмеявшись Настя, судя по поведению, даже не планирующая с меня слазить. «В каком это смысле?» – уточнил удивленно, попытавшись опять посмотреть след обсуждаемой персоне. «Правда, все равно поморщился. Эти девочки совсем уже не пушинки». По расчётам, Любомила должна подходить к кромке воды. Однако в мои планы бесцеремонно вмешалась Настин на рука, вернувшая мой взгляд на владелицу. «Ну что ещё?» Возмутился её поведением. Скорее, для проформы. «Про то и говорю. Ты бы свою рожу со стороны видел. Да я так не расплываюсь, когда мне одну и весь торт отдают. А ты просто таращишься и всё. Воспользовался бы лучше советом Мисузу». Ворчаливо заметила она. У меня аж глаз задергался, Чья бы корова мычала. «Ты соображаешь, что предлагаешь? У неё только один способ решить все проблемы с женщиной». Взорвался от её предложения. «Мало мне мисак, с их своеобразным взглядом на отношения полов. Ещё одна перековалась в их веру. Мне хватило экспериментов с НЛП. Спасибо». «Но ведь это действует», — заявила Настя в ответ. Дюньё продолжала сохранять заинтересованный нейтралитет, лишь поблескивая весельем в глазах, поглядывая на меня. Вылетая ведьмикота растёт». Характер, конечно, отличается, но мне от этого не легче. Действует. Пришлось признать некоторую правоту приведенных аргументов. С Курису и Эммой, да. Тут хоть как упирайся, а то, что они стали покладистей, это точно. Только вопрос с доверием к ним все еще висит. Ведь так и мы не вправил вторые мозги. Не дошли до них еще руки. Но как только, так сразу. Ты лучше придумай, что с твоими мужиками делать. Встрепенулся и ткнул в ее проект. А то, понимаешь, только и думают, как меня с кем трахаться заставить. «Они девушки», — тут же возразила она. «Ты это кому-нибудь другому рассказывай. То, что в биореакторе из старых пердунов молодых красоток наляпало, ничего не меняет. Думаешь, не знаю, как тебе дюньё слила мои записи?» «Да ещё с расчётами помогала?» Возмутился её грязными инсинуациями. «Почему возмущаюсь-то? Меня с ними пытались принудить. Короче, финиш». На участке оказался населенный пункт, а там народа по тысячу человек. Мне они никуда не уперлись, сами посудите. Не все даже подпись могут за себя поставить, а тем более читатели считать. Ну и выгонять не имею права. Но возможность получить кредит на развитие малого бизнеса никто не откликнулся. Их и так все устраивало, а тут пришлось бы съезжать. Был вынужден срочно обнести высоченной стеной деревеньку, потом установить систему наблюдения, пропустить ток. И только потом они отвадились тырить всё с окрестных земель. Сад там, конечно, не сад, но деревья явно не жителями высаживались. Вот и представьте, все мои планы по разведению растительности чуть прахом не пошли. И казалось бы, всё у меня срослось. Я с этой стороны забора, а не стой. И опа, морить их голодом тоже нельзя. А работать никто не желает. Так за что платить? Они, понимаешь, свои права знают. У меня головная боль, как закончить учебный год в корпусе, построить дорогу в поместье. Как в воду глядел. Одна грунтовка наличествовала, а регламент для поместья рода второго круга простой. Хочешь, не хочешь, а четыре полосы вынь, да положи, не хуже первого класса, то бишь автобан. Если по-простому, да еще и с шестиметровыми стеклянными стенами по обочинам, чтобы никто не кинулся тебе под машину с поясом шахида. Опыт сын ошибок трудный, а мне исполняй. Интернет проложили ровно такой же, как у меня был в квартире в Твери, в бытность мою Захаровым. Хоть одно счастье, не мне это делать пришлось. А так здесь даже руин не было. Всё с нуля строить пришлось. А рубликов больше не стало. Вот и пришлось мне впрягаться и программировать на нитов. Создавать строительную технику с помощью космических технологий. В общем, заниматься неожиданными соседями поручил Настя. А то, что это, карателем пользуются, надовольствие поставлено, а толку нет. В результате и вышел столь неоднозначный результат. Переделанных в красоток, великовозрастных мужиков. В кавычках это дело неспроста. То ли у Евпатьевны проблема со вкусом, а может она просто не лесбиянка. Но скорее, чтобы мне насолить. Внешность они получили весьма экзотическую. Именно через это я и узнал, что передо мной нифига не девушки. Короче, Настя знает, как взбодрить человека и добавить новый палитра красок в чью-либо жизнь. Да оно может и обошлось бы. Да дернул меня черт сформировать пособие по работе с человеческой генетикой. Поцелуй с Игоревной подарил новые знания. В том мире победили неандертальцы, атланты по их версии. Люди в аутсайдерах, и их там разводят, как домашних питомцев. Только вышли они на уровень звездной экспансии и применяют методы генной инженерии, для придания любимцам желаемого вида, по требованию клиентов. Для домашнего пруда русалок там наделать. А этим из поселения хоть бы хны, готовы на все что угодно, лишь бы не работать. Должна же быть хоть какая-то гордость. Со стороны Захаровой план был прост. Девушки, это красиво, во-первых. Нет мужиков, нет детей, это два. В результате естественная уболь желающих присесть на нашу шею. Только одна ошибочка. Всех сделали а-ля Ким Кардашьян. А я ее и в прошлой жизни не переносил. До чего же может узуродовать чрезмерность? И тут целая толпа этого ужаса. Как выяснилось, оправданием служило то, что они должны были быть служанками в доме. И идти порадовать глаз. Плюс им костюмы создавала Хаюга. Но вы сами представляете продукт, созданный юным, в прошлом японским, дарованием, воспитанным на аниме и их стереотипах. Жесть, как она есть. Но мы же их переделали, ведь лучше же стало. Продолжила упираться Настя. Ага, только мужиками они от этого не перестали быть. Присек на корню все эти поползновения. Девушки они, вновь возразила она. Точно, а я-то и не знал. Ровно половина. Указал ей на имеющийся факт. «Да все они рожать могут!» Привела она другой аргумент. «А мне-то что с того? Если я знаю, что каждая вторая из них в прошлом мужик. И вообще, я кого указывал в качестве образца для переделки?» Поинтересовался у неё. «Голицыну?» Усмехнулась при ответе она. «А получил Иванову. Благо у нас Хаюга молодец. И скрыла мелкие недостатки фасоном формы. Но всё равно осознавать, что кто-то из них был другого пола... Знаешь, какой демотивирующий фактор?» Спросил её. «А то...» Чуть не в голос заржав, ответила она, подтвердив догадки. «Вот ведь зараза, специально сделала». Хотя чего удивляться? Чтобы она и не предвидела последствия своих поступков? Я аж так импотентом могу стать, и всех женщин начну подозревать. Ведь медицинский центр заработал на всю катушку, после моих дополнений по знаниям генетики людей. Теперь реально любая красотка может оказаться Виктором Степановичем. И запреты поздно вводить. Говорят, в Лондонах всяких услуга по смене пола весьма популярна. И то, что ихние фунты нифига не рубли, не означает, будто на них нельзя купить сырье. И не изготовить обувь. Как я и сделал уже в своей стране и за нужную валюту. Да, в местных экономических реалиях многие условный Запад используют как сырьевой предаток Руси. «Да слезьте вы уже с меня!» Выдал громогласно и даже попытался вырваться. Не тут-то было. Согласованные действия спевшейся парочки легко нейтрализовали все мои устремления к свободе. — Лежи давай, насмотришься ещё на свою Голицыну, будто её поста ему мало, — быстро успокоила меня Настя. — Тише ты, не дай бог ещё услышит, — прошипел возмущённо. — Да успокойся ты, мужская половина мира в твоём возрасте поголовно грезит принцессами родов нашего первого круга. Тоже мне секрет. Возмутилась на этот раз до этого молчавшая Дюньё. «Интересное заявление от уроженки Японии. Восприятие своего о человеке говорит много». «Вот именно. А он себе в невесты уже отхватил сразу трёх, а всё наглядеться на них не может». Тут же поддержала её и Захарова. «Ну не перегибай палку. И да, смотреть на них приятно. И ты ошиблась. Четырёх». Заявил ей в ответ. Лишь бы супротив. «Это кто ещё и почему я о ней не знаю?» Взвилась Настя. «А Юстина Германовна? Принцесса рода Сангушка». Ехидно так поинтересовался у нее. Кстати, ни капли не соврал. Теперь она дочь Изяслава, и он снова глава рода первого круга. Для меня, правда, по-прежнему остался изий. Да он и сам не против, только окружающих это шокирует. Второй круг к первому без всякой уважухи обращается, просто я рассказал ему про золотую звезду. Теперь он от меня не вылезает. Есть все перспективы, что поместье станет родовым и для него. Сам свою фамилию обещал Юстине, пусть и не эту а вот ее интересует только один конкретный способ ее получения. Так что способности к морфингу задействованы на всю катушку. Когда столько конкуренток вокруг, да еще таких, прикидываться дурнушкой не вариант. Ха, так можно и гему сюда же добавить. Вмешалось Дюньё. Сечешь тему, дай пять. Поддержал ее. Кстати, она ни капли не покривила душой. Ее способности позволили сильно похорошеть. Вроде все та же, но эффект фотошопа она уже прошла. Так что воспринимается она теперь совсем иначе. Хотя, конечно, до воздействия Голицыной ей ещё и далеко, но это только в плюс. Знаете, жить среди одних богинь как-то неуютно. Тут уже та же Ти стала восприниматься по-домашнему. Тогда ещё и Скарлетт Катаут. Добавила она же. Да вы специально меня драконите, злюки. Заявила, задрав нос Настя. Блин, хоть бы одна вознамерилась с меня слезть. Нет, чтоб на песочке. Жуф, жуф, жуф. Раздались невдалеке звуки взлетающих ракет системы ПВО, железный купол. Прикупил по случаю в Испании. Честно, просто реалы некуда было пристроить. А так и зона действия у нее ближняя. И по отзывам специалистов средненькая. Не говно, конечно, но и суперской не назовешь. Естественно, ракеты устремились сначала в небо. Как ни странно, но у них вертикальный старт. Как у Торов. Только установки стационарные. А потом изменили траекторию полета и направились к Земле. А вот это говорило о том, что работают они по низколетящим целям. И не думаю, что вертолёт или самолёт мог затесаться, когда всё в округе просвечивается радарами, а значит крылатые ракеты, что они есть гуд. Эти птички, где попало, на дороге не валяются. Вот и выходят, отметились серьёзные игроки. Но какого рожна, спрашивается? С какого перепуга занялись мелким мной? Неужели снова предсказатели отметились? Вот и решили давить паровозы, пока они чайники. Тогда что я там опять такого натворил в будущем? Не, мне второй такой точки бифуркации, как в Токио, не надо. И только после этого сообразил, что не получаю данные о происходящем. А нахожусь в ситуации стороннего наблюдателя. И тут в стороне моего новенького поместья стали раздаваться очень серьёзные взрывы. Чёрт, они же там всех мужиков перебьют! Неожиданно высказалась Настя, смотря в сторону холма. Надо сказать, что находимся мы на пляже не возле основного здания, тоже стоящего на берегу. Здесь сделана довольно укромная лагуна, полностью рукотворная, как и высота, укрывающая это место от вида из окон, через которую проложен тоннель. Но это-то как раз нормально, а вот слова Захаровой, мягко говоря, звучали странно. Что ты сказала? Поинтересовался у нее с угрозой в голосе: Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что женщин среди служанок вообще не было. Ну, Настя. Да так ничего, не обращай внимания. Уж больно легкомысленно она от меня отмахнулась. «Ну уж нет. То что, это меня один на один с одними пердунами оставило?» Взорвался в ответ. Этот вопрос был сейчас важнее, чем разрушения, произошедшие там за холмом. Так понимаю, нас не видели не только будущие родственники, но и раздатчики гостинцев, а значит, нам непосредственно ничего не угрожало. «Почему же? Их не хватило, пришлось добавлять сорокалетних». С честным таким причестным взглядом ответила она. «И вот как после этого верить женщинам, пускай и таким юным?» Коварство их не имеет предела. Одни, одни мужики. Хорошо, что я здание фактически разделил на две части. И пустил этих, прости господи, служанок только на официальную, надземную часть. Кстати, поэтому особо и не рвался сейчас туда. Взрывчатого вещества в крылатых ракетах порой под полтонна. И кто погиб, того мы уже не оживим. А подземная, секретная часть сделана вся из нанитов. А это виброня. И значит ее и прямым ядерным ударом не разрушишь. Во всяком случае, не любым. Мои исследования, заказанные приборы, золотая звезда, всё уцелело абсолютно точно. А о мужиках в женской шкуре уж точно сожалеть не буду. Нет, для протокола обязательно посочувствую. Но сами понимаете, не настолько я толерантный. Хотя, может, это подвигнет местных взять деньги и уехать в какой город? И там самим о себе заботиться. Ну, хоть немногих. Тьфу, о чём я вообще? Это я заблокировала. Сразу же отреагировала, на мой взгляд, Дюньё. Зачем? Чуть ли не простонав спросил у нее. «Ты никак не мог отключиться от работы, а тебе жизненно нужен отдых», ответила вместо нее Настя. «Говорю же, спелись». «Когда? И, кстати, почему я этого даже не заметил?» озадаченно поинтересовался у нее. «Ты думаешь, Голицына сама бы сюда пришла? Да она вообще не представляла до встречи с тобой, что это не за ней будут бегать, а ей самой кого-то шевелить придется». Явно рассердившись, выдала она. «Хаюга же заявляла, что Любомиле нравится, как я на неё смотрю». Растерянно поинтересовался у Насти. «Ха, не подошла бы она сама, ты бы так и лежал пузом кверху. И где те взгляды тогда?» Выдала она так, словно пинала меня ногами. «Не, ну, неудобно как-то всё время человеку надоедать». Ответил на это неуверенно. «Неудобно плавать в резиновых сапогах, а тут всё удобно. Вот когда ты мне последний раз подарок дарил, а?» Потребовала Настя. «А, ну...» «Кстати, а что тебе нравится?» Попытался выкрутиться из неловкой ситуации. «Господи!» «Насть, ну прости, что-то я заработался. Слушай, а может, котлеты из лосятины с картофельным пюре?» «Сам понимаю, смешно, но ничего другого в голову не лезет. Да и просто самому взгрустнулось о тех временах. А их я с тех пор и не ел». «Не прошло и сто лет», — ворчливо проговорила она. «У меня глаз чуть не выпал». «А по поводу нападения попроси воротынскую». «Сам попроси, а не позвони. Ей понравится. Так уж получилось, привыкла она всех интеллектом давить». Добавила Настя чуть погодя. А потом неожиданно согнала с меня дюньё и растянулась, как на матрасе. «Не хотелось бы вас беспокоить, но на нас напали. Скорее всего, есть убитые и раненые». Обратилась Голицына к нам. Явно только из воды выбралась. А ерунда. Дежурные окажут помощь выжившим после удара, а остальные разберутся с нападающими». Отмахнулась от нее лежащая на мне с довольным лицом Настя. Да, в закрытой части вместо толпы служанок наделана была куча роботов. Прямо не секретный объект, а умный дом из рекламы. Правда, на всякий случай. Попросил туманец подежурить, а у них есть один недостаток. Полностью отсутствует лень. Так-то это хорошо, но частенько из-за этого они делают, как сказали, а не самым оптимальным образом. Хорошо хоть Дюньё взяла над ними шество. Стало намного лучше». «Кстати, а куда они все нырнули? И что они могут сделать?» Поинтересовалась опять Голицына. «Да перетопятся лоханки, что посмели по нам стрелять!» Ответила ей Настя. «Да, Хюга свой перегнала сюда, в Средиземное море. Сейчас только всплывёт, мало никому не покажется!» Добавила Дюнья. «Как всплывёт?» Растерянно спросила Голицына. «Молча. На дне он тихарится!» Ответила Мисака-младшая. «Так, стоп! Как она его умудрилась сюда перегнать-то?» Вмешался в разговор со своим вопросом. «Да ваша дочь под Синаем тоннель прокопала», — дала объяснение Настя. «Как дочь?» — ожила вдруг Голицына. «Господи, убил бы за такой ответ Захарова. А теперь объясняй».